88. Следующие несколько секунд были немного суматошными. Все двигались, что-то кричали, но потом я выстрелил в потолок, и все замерли. Тогда ситуация немного прояснилась. Алекс и двое мужчин сидели на стульях, примотанные скотчем, а Смит прижимал татуированного парня к стене, приставив ему к спине свой чудной пистолет. С тобой все в порядке! Крикнул я Алекс, и она кивнула в ответ. Помочь я ей не мог. Нужно было держать под прицелом двух других мужчин, стоявших в напряженной позе и готовых наброситься на меня или убежать. Потом я узнал их обоих. «Это Стефан Альбрехт», — сообщил я Смиту. «Арт-дилер, с которым я недавно познакомился в Амстердаме». «Это торговец», — сказал Смит. «Тот, за кем мы охотимся». «А второй?» «Ричард Бэйн». «Привет, Люк». невозмутимо произнес Бэйн. «Я чист, работаю на дядю Сэма». «Ты работаешь на них?» удивился Альбрехт. «Извини». Бэйн, сверкнув улыбкой, повторил, что он в команде Смита и что его привлек государственный департамент. «Это правда», подтвердил Смит. «Но как вы тут оказались? Мы так не договаривались». «Так получилось». «Он пришел за эскизом», вмешалась Алекс. «Они все здесь за этим!» Она указала взглядом на стол, где лежал карандашный набросок. «Итак, все это было из-за картины, да, папочка?» «Ну что ты, моя дорогая? Я просто хотел повидать тебя, моя единственная дочь!» «Ты лжешь!» Мы со Смитом обменялись встревоженными взглядами. Напряжение в комнате было осязаемым. Ситуация понемногу выходила из-под контроля, а у Смита был всего один патрон. Жулики переругивались, обвиняя друг друга в предательстве и обмане. К ним присоединилась женщина, заявив Альбрехту, что уничтожит его. Затем она схватила со стола нож Икс Акто и приставила его к шее Алекс. «Брось пистолет», — сказала она мне. Пришлось бросить оружие. В этот момент... Парень с татуировкой схватил пистолет Смита, и они начали бороться. Кто-то из них нажал на спусковой крючок, пистолет выстрелил, и парень с татуировкой упал, прижав руку к шее. Чернильно-синие татуировки покрылись кровью. — Гюнтер! — вскрикнул Альбрехт и опустился рядом с ним на колени, прижимая руку к ране. Пистолет снова был у Смита, хотя я знал, что патронов в нем больше нет. — Брось нож! — сказал он женщине. — Дженнифер, не надо! — По шее Алекс потекла тонкая струйка крови. «Не делай этого!» — крикнул я, но тут... Она опрокинула стул Алекс и бросилась к задней двери. Альбрехт с Бейном тоже бросились бежать. Я выстрелил из своего пистолета, затем Смит забрал его и тоже выстрелил. Мы оба промазали. Затем Смит побежал за преступниками, а я бросился поднимать Алекс. «Я в порядке. Вот он... Нет...» — она кивнула на лежавшего на полу Гюнтера. Из его раны на шее текла кровь и собиралась лужа вокруг головы. Она протянула мне шарф, и я перевязал Гюнтеру шею. «Кто-то из них забрал эскиз. Альбрехт или мой отец?» «Боже мой! Мой рисунок!» — воскликнул француз. «Я развязал его и второго мужчину, куратора». «Вы были с ними в сговоре, Фин? сказала ему Алекс. Тот молча потирал запястье, глаза его бегали. Француз, выглянув на улицу, позвал на помощь, но ответа не последовало. Он посоветовал нам отвезти Гюнтера в отель «Де Виль», где постоянно дежурит полиция. Я не был уверен, что Гюнтер осилит это расстояние и попросил мужчин помочь, но куратор сбежал, и я не смог остановить его без оружия. Тогда Алекс, я и Француз подняли Гюнтера на ноги и, поддерживая его со всех сторон, тесной компании вышли в ночь».